Глава 49. Темный шевелится. Рассвет, словно толкнув, разбудил Ранда. Угрюмое солнце, нехотя выглянув над верхушками деревьев запостения, укололо юношу Даже в такую рань духота накрыла вымороженный край тяжёлым плотным одеялом. Ранд лежал на спине, уставившись в небо, под головой скотка одеяло. Небо по-прежнему было голубым. Даже здесь оно всё равно оставалось не порчей. рант удивился тому, что уснул. Какую-то минуту смутные воспоминания об услышанном, не означая разговоре, казалось ему частью сновидения. Потом он заметил покрасневшие глаза на Найниф. Она явно так и не спала. Лицо Лана было еще жестче обычного, как будто он вновь надел маску и не хотел позволить ей пред соскользнуть с лица. К мудрой подошла Эгвейн и, и склонилась к ней с озабоченным видом. О чем они говорили, рант не разобрал. Эгвейн что-то сказала, и Найниф замотала головой. эгвин сказала еще что-то, а Найниф отмахнулась. Вместо того, чтобы уйти, Эгвейн нагнулась к подруге еще ближе, и несколько минут две женщины беседовали еще тише, и Найниф по-прежнему качала головой. Под конец мудрая рассмеялась, сжав эгвин в объятиях, и, судя по выражению ее лица, успокаивающе завершила разговор. Однако, встав, эгвин взглянула на стражу Лан, казалось, и не заметил этого взгляда. Он вообще не смотрел в сторону Найниф. Покачивая головой, Ран собрал свои пожитки, потом наскоро полоснул лицо и руки, почистил зубы той небольшой порцией воды, которую ему выделил на умывание Лан. Занимаясь всем этим, Ран гадал, нет ли у женщин способа читать мысли мужчин. Это предположение совсем выбило его из колеи. Все женщины айси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 Далекие обломанные обрубки, похожие на огромные неровные холмы, которые едва намекали на былое свое величие. сотни озер блестела спокойной гладью голубизны. Ничто не нарушало покоя этого утра. Взглянув на озера и разрушенные башни, Ран почти забыл о нездоровой растительности окрест холма. Лан, казалось, не избегал смотреть на башни, так же, как он и не избегал на инив.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 Но ее несмелая улыбка выдавала смешанные чувства. Ран запустил пальцы в волосы, уже больше влажные от пота, чем от воды, которую он наполоснуло лицо, он был уверен. Промелькнуло нечто в этом безмолвном обмене взглядами и улыбками, что он обязан понять. Но оно с легкостью пушинки скользнуло по его мыслям и исчезло до того, как он сумел ухватить разгадку. «Ну и что мы ждем?» — спросил Мэтт. Обмотанный вокруг волба шарф был низко надвинут на глаза. рук с наложенный на тетиву стрелой, лежал поперек передней луки, а колчан подтянут поближе к руке. Морейн открыла глаза и двинулась вниз по склону холма. «Вы ждете меня, и я уже устранила последние следы того, что провела здесь прошлой ночи».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 «И некоторые из них и впрямь не просят это сделать», — заметил айсидай Дай. Брошенный ею через плечо взгляд на мгновение стал безжалостнее, чем у Лана. «Но они не хотят ни частички того, что есть я, и мое присутствие охраняет вас». Мэтт смущенно рассмеялся, словно решив, что ее слова о частичке были шуткой. оранже не был столь уверен в этом. В конце концов, это и есть запустение. Но деревья не передвигаются с места на место. С чего бы дерево хватать человека, даже если оно и может это сделать? Мы тут воображаем всякое, а она просто старается держать нас настороже. Вдруг Рант уставился на лес слева от себя. Вон то дерево, не далее, чем в двадцати шагах, и за правду дрожало. И это не было игрой воображения. Он вряд ли определил бы, что это за дерево или каким оно когда-то было. Таким угловатым, кривым и вымученным оно выглядело теперь. Ран смотрел, и дерево вдруг хлестнуло ветвями назад и вновь вперед, потом наклонилось, словно бичами стегая озимь. Что-то вскрикнуло, пронзительно душераздирающе Дерево рывком выпрямилось, ветви сплетались вокруг корчащегося брыгающего слюной вопящего темного тела. Ран с сглотнул и попытался осторожно отвести рыжего подальше от ветвей, но деревья кругом мелко подрагивали. Недой выкатил глаза, сверкая белками. Пока все пытались последовать примеру Ранда, того не оставляла картина, как он схвачен в тугой узел вместе с лошадиной плотью «Двигайтесь дальше!» — скомандовал Ланн, вытягивая из ножен меч. Теперь на страже была серо-зеленая чешуйчатая рубаха и боевые рукавицы, обшитые сталью. «Оставайтесь с Марэйн, седай!» Лана развернул Мандарба, но не к дереву его добычи, а в другом направлении. В меняющем цветоплаще он исчез с запустения еще до того, как скрылся из виду черный жеребец. «Ближе!» – настойчиво сказала Марин. Она не замедлила шага своей белой кобылы, а махнула рукой остальным, чтобы они сдвинулись к ней. «Держитесь как можно ближе!» В той стороне, куда ушел страж, раздался рев.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 Жесткие волоски длинные щетиной покрывали тварь, у которой от огромного, как у медведя, тело отходило под невообразимыми углами чересчур много ног. По крайней мере, некоторые из них, те, что росли на спине, наверняка были бесполезны для ходьбы, но когти спали с длиной, которыми кончались эти лапы, взрывали землю в и смерти. Хороший выстрел, овечий пастух. Взгляд Лана уже забыл о том, что умирала позади, и теперь быстро рыщащий обыскивал лес. Морейн покачала головой. Он не должен был приближаться настолько к той, кто касается истинного источника. Агельмар говорил, запустение зашевелилось, сказал Ланг. Наверное, запустение тоже знает, что за паутина формируется в узоре. Поторопимся, марин ударила каблуками по бокам Алдип. Мы должны побыстрее перебраться через перевалы. Но не успела она договорить, как запустение поднялось против них.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 Он рубил снова и снова, клинок с клеймом цаплей рассекал гнилые сучи и ветки. Жаждущие ветви отдергивались обратно и скромсанами, корчащимися обрубками. Ранд умерещались пронзительные вопли, но еще больше ветвей надвигалась опять, извиваясь змеями, пытаясь обвить его руки, тело, шею. Оскалив зубы, рыча, ран искал пустоту и обрел ее в каменистой, неподатливой почве дворечья. «Манатерен!» — он кричал в ответ атакам деревьев, пока не запершило в горле. Отмеченная клеймом цаплей сталь вспыхивала в бессильном солнечном свете. «Манатерен! Манатерен!» — встав в стременах, Мэтт выпускал в лес одну за другой мелькающие стрелы, поражая безобразные создания... что рычали и скрежетали несчетными зубами, грызя убивающие их стрелы, сжаля в агонии других когтистых тварей, которые дрались между собой, стремясь выбраться вперед, в яростных бросках достать всадников. Мэйд тоже утратил представление о настоящем. «Карай — Карайан Калдазар! — кричал он, подтягивая перенек щеки и спуская тетиву. — Карайан Элисандре! Ал Элисандре! Мордеро Дайкхан пас Дуэнтек Юбияр! Ал Александре!» Перин тоже стоял в стременах безмолвный и свирепый. Теперь он был во главе отряда, и его топор прорубал тропу через лес и через гниющую плоть, чтобы не оказалось у него на пути. Хлещащие деревья и твари кидались прочь от коренастого воина с топором, шарахая в сторону, страшась и разъяренных золотых глаз и свисающего топора. Лошадь Перина, повинуясь непреклонной воле всадника, шла вперед шаг за шагом.